А если политические, так можно немного повольнее и говорить между двумя вагонками и у бригадного костра. Ну, а конечно, кто тут рядом. Да в конце концов, черт с ним, пусть наматывают. Четвертная уже есть, куда еще мотать? Начинает отмирать и вся прежняя лагерная психология. «Умри ты сегодня, а я завтра».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 жарить картошку с салом, жить между собой, отделясь от работяг? Нет. Оказывается, не это главное. Как? А что же главное? Становится неприличным хвастать кровопийством, как было в ЭТЛ. Хвастать тем, что живешь за счет других. И придурки находят себе друзей среди работяг, и, расстелив на земле свои новенькие телогрейки рядом с их чумазами,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 Месяцы, месяцы и месяцы уходят на эти перемены. Эти перемены медленнее сезонных. Они затрагивают не всех бригадиров, не всех придурков, лишь тех, у кого под спудом и пеплом сохранились остатки совести и братства. А кому нравится остаться волочью вполне успешно остается ею.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 Мы же оплетены щупальцами, мы лишены свободы движения. С чего начинать? Далеко не просто в жизни самое простое. Кажется, и в ЭТЛ додумывались некоторые, что стукачей надо убивать. Даже и там подстраивали иногда скатиться со штабеля бревно и в полую воду собьет стукача. Так нетрудно было и здесь догадаться, с каких именно щупалец надо начинать рубить. Как будто все это понимали. И никто не понимал. Вдруг самоубийство. В режимке «Барак-2» нашли повесившегося одного. Все стадии процесса я начинаю излагать по экибастузу. Но вот что, в других особлагах все стадии были те же.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 Его гвардия — мордатые, сытые повара. Еще прикармливают он челядь палачей дневальных. Он сам и эта челядь бьют зэков кулаками и палками. И, между прочим, как-то, совсем несправедливо, ударил он маленького чернявого пацана. А он и замечать не привык, кого он бьет. А пацан этот по-особлаговски, по-нынешнему. Уже не просто пацан, а мусульманин. А мусульман в лагере довольно Это не блатные какие-нибудь. Перед закатом можно видеть, как в западной части зоны — в ИТЛ бы смеялись, у нас нет — они молятся, вскидывая руки или лбом прижимаясь к земле. У них есть старшие. В новом воздухе какой-то есть и совет. И вот их решение мстить. Рано утром в воскресенье пострадавший и с ним взрослый ингуш проскальзывают в барак придурков, когда те все еще нежатся в постелях, входят в комнату, где эс, и в два ножа быстро режут шестипудового. Но как это все еще не зрело? Они не пытаются скрыть своих лиц и не пытаются убежать. Прямо от трупа, с окровавленными ножами, спокойные от исполненного долга, они идут в надзирательскую и сдаются. Их будут судить. Это все поиски на ощупь. Это все еще, может быть, могло случиться и в ЭТЛ. Но гражданская мысль работает дальше. Не это ли и есть...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 до да начала ли будет просвет ли будет в нашей жизни или нет заключил же подгнетный народ благостью лихость не и займешь. стукачи тоже люди надзиратели ходят по баракам и объявляют для нашего устрашения приказ по всему песчаному лагерю на каком-то из женских лакпуов две девушки по годам рождения видно, как молоды, вели антисоветские разговоры. Трибунал в составе этих девушек, шептавшихся на вагонке, уже имевших по 10 лет хомута, какая заложилась стерва! Тоже ведь захомутанная! Какие же стукачи люди! Сомнений не было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 Насколько с меньшими ошибками, чем все знакомые нам трибуналы, тройки, военные коллеги и ОСО. Рубиловка, как называли ее у нас, пошла так безотказно, что захватила уже и день. Стала почти публичной. Одного маленького конопатова старшего барака, бывшего крупного ростовского НКВДшника, известную гниду,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 Увидев убийц с ножами, перепуганный майор вскочил из-под бритвы и взмолился, так поняв, что будут сейчас его резать. С облегчением он заметил, что режут у него на глазах стукача. На майора никто и не покушался. Установка начавшегося движения была резать только стукачей, а надзирателей и начальников не трогать. Все же майор выскочил в окно, недобритой, в белой накидке, и побежал к вахте, отчаянно крича «вышка, стреляй, вышка, стреляй», но вышка не стреляла.